Глава 92. Радости и разочарования На обратном пути Хоэ Инь испытывала сложные чувства. Она не знала, как поступить, не вмешиваться или действовать. В ее сердце боролись горячие желания и страх. «Анджели, как поступить человеку, если он не может сделать выбор?» – спросила она. «Подбросить монетку», – улыбнулась Анджели. «Шучу». Человек должен спросить себя, какой выбор принесет радость. Радость и счастье — вот самое главное. В том-то и дело, что неизвестно, которое из них принесет радость. Если действовать, то не факт, что это к лучшему. Отступить тоже, бороться трудно, но и отказаться от борьбы тоже трудно. Хуиинь совсем измучилась. Иногда проблема не в том, что будет принято неверное решение. Сам процесс принятия решения бывает очень трудным. Но если так, то этот человек должен спросить себя... Будет ли он сожалеть об опущенной возможности? – Сказала Анжели. Сожалеть об опущенной возможности? Будет ли она потом сожалеть? Инь почувствовала, что у нее как будто все сжалось в груди. Заметив ее состояние, Анжели улыбнулась. Есть еще один способ, Ваше Высочество. Он называется пустить все на самотек. Пусть все идет своим чередом, что будет то и будет. «Возможно, это самое лучшее. По крайней мере, не надо мучиться с принятием решения». «Спасибо, Анджели!» Лицо Хуи инь озарилось улыбкой облегчения. «Благодарность принцессы для меня – лучшая награда!» Почтительно ответила Анджели. Анжели являлась для Лини Хуи инь чем-то вроде старшей сестры, наставницы и матери одновременно. У Кашевы не было времени исполнить обязанности матери, большую часть времени она была премьер-министром. Юань Дун стремительно вбежала в кабинет Ван Джинхуна. Увидев ее, он улыбнулся. Его дочь носила фамилию матери. Ему пришлось на это пойти, ведь согласие на их брак тоже было большой уступкой со стороны Аслана. Несмотря на прогресс, достигнутый человечеством, добиться этого в такой стране было нелегко. Его жена тогда чуть не рассорилась со всем своим семейством ради него. Хорошо хоть, что все не закончилось трагедией Ромовой Джульетты. Да и в конечном итоге семейство Юань все таки дало добро на смену фамилии Дун. Но Ван Джин Хун посчитал, что в этом нет необходимости. Главное, чтобы все в семье были счастливы. «Девочка моя, как это у тебя нашлось время прийти к отцу?» «Не притворяйся, что ты не знаешь, зачем я пришла, папа!» — воскликнула Юань Дун. «А может, я и правда не знаю?» Ван Джин Хун решил немного подразнить дочь. «Я насчет того человека? Откуда он вообще взялся? Что в нем такого особенного?» Засыпала его вопросом Юань Дун. «Ты в итоге встретилась с ним сегодня?» Спросил Ван Джен Хун. «На самом деле нет. Просто все произошло так неожиданно». Когда Юань Дун все рассказала, Ван Джен Хун не на шутку рассердился. «Этот мерзавец Пола хочет проникнуть в наш дом! Пусть не надеется! Пока я жив, ему это не удастся!» Категорически заявил он. «Я тоже не люблю таких же женоподобных. Но знаешь, мне показалось, что этот Ван Джен как-то с неохотой согласился прийти... Как будто его заставили. Может, ему не хотелось со мной встречаться? Детка, он просто заманивает тебя таким образом! ответил Ван Джинхун. Для начала познакомимся с ним как следует, а дальше жизнь покажет. Я думаю, он неплохой парень. Ты сможешь с ним подружиться и, возможно, это поможет тебе начать немного серьезнее относиться к своей жизни. Как бы там ни было, он не может быть так же хорош, как ты. Все-таки я думаю, что он недостоин получить дочку такого человека. возразил Юань Дун. Я еще не все тебе рассказал. улыбнулся Ван Чжен «У этого парня очень глубокие познания в математике и физике пространства, некоторые его теории могут продвинуть прогресс человечества на десяток лет вперед. Жаль только, что он выбрал себе другую цель в жизни». Эта мысль немного расстроила Ван Чжен Конечно, у каждого свои стремления, но лично он считал, что исследования тайн вселенной куда важнее и значительнее, чем службу в армии. Му Фэнчунь, Чунь, Гайер, Бучер – все, с кем встречался Ван Джен, очень высоко его оценивали – А такое в последние годы случалось весьма редко. Что касается теории выдвинутых Ван Женом, они вызывали у Ван Джан Хуна настоящий восторг. Он принялся с увлечением излагать их Юань Дун, даже не забудьтесь, понимает она его или нет. Но чем больше он рассказывал, тем сильнее его охватывало досада и сожаление. Юань Дун слушала молча, затаив дыхание. От всего этого у нее голова пошла кругом. Вещи, о которых сейчас говорил отец, были совсем из другой области. чем то, что она слышала в Ван Жене раньше. «Разве может один человек сделать так много? Да человек ли он вообще?» Юань Дун вспомнила, как он тихо сидел, задумавшись с таким спокойным умиротворенным видом, о чем он тогда думал. Возможно, после всего сказанного отцом, ей действительно стоит поближе познакомиться с этим человеком. Может быть, она найдет в нем что-то новое для себя. В богатом, процветающем Аслане, в особенности среди аристократии, Духовному миру придавалось очень большое значение. Такое явление, как деградация золотой молодежи, здесь было весьма редким. Наоборот, требования высшего общества Аслана подстегивали молодежь к соперничеству, заставляли молодых людей стремиться к достижению целей. С малых лет воспитывалось уважение к людям, которые чего-то добились в жизни. С малых лет воспитывалось уважение к людям, которые чего-то добились в жизни. Столицу Аслана невозможно было объехать всю за один день, но все же участники соревнований очень весело проводили время. Конечно, были такие команды, которые никуда не ездили, а продолжали в поте лица тренироваться, как говорится, точить оружие перед самым боем. В течение последующих трех дней на место прибыли все команды, территория, где размещались участники SIG, стала шумной и оживленной. Здесь можно было встретить представителей всех рас и народов. Муджень среди них нисколько не выделялся. Попадались даже каркинсийцы, обладающие четырьмя руками, что, конечно, было немного чересчур. Но, как говорится, в большом лесу какой только дичи не водится. А разнообразие жизни во вселенной огромно. Во время проведения SIG действовали строгие правила, пресекающие всяческие провокации и столкновения на почве разных культур. Все, что могло вызвать беспорядки, было под запретом. Это SIG, и здесь следует выяснить отношения только на арене во время сражений. В 10 часов утра основные составы всех команд собрались в Большом зале Императорской Академии Аслана, чтобы присутствовать на официальном объявлении правил расписания матчей SAG. Все должны были явиться, одетые в форму своей академии, свободная форма одежды не допускалась. Никто не должен бросать вызов общим правилам. О своем высоком самомнении нужно забыть, коллектив всегда важнее отдельного человека. Правила создаются не для того, чтобы кто-то мог выделиться, а чтобы поддерживать порядок. Но в то же время в этом также есть своя гордость. Каждый участник эсайджи старается во славу своей планеты и своей академии. Ван Джан явился на собрание во главе основного состава команды Сламандр. С ним были Джан Шань, Кёртис, Лисинь и Сноули. В тот момент, когда он открыл дверь и появился на пороге, все голоса в огромном зале затихли. Огромное множество взглядов устремилось прямо на него. Команда Сламандры из высшей академии X! У каждого из них на форме была яркая эмблема с дейдарианским национальным узором, изображающим Саламандр. Ван Джан и его товарищи мгновенно почувствовали, словно их обдало жаром от такого внимания огромного множества людей. Но ведь это Саламандры, победители соревнования королей. Команда, занимающая самую верхнюю строчку в рейтинге. Для каждого бойца это означало наивысшую ступень славы. «Ван тот впереди всех! Это и есть Ван Жан. Говорят, он называет себя номером один во всей вселенной. «Не слишком ли смело? Первого вселенной. Этот парень, видно, любит порисоваться. Первый или не первый, покажет турнир. Вот бы его победить. Можно было бы на другой день проснуться знаменитостью». На вид вроде самый обыкновенный. Надо же, с таким телосложением умудрился покорить всю Академию X. «Не надо так преклоняться перед Академией X. Все, что они говорят, это наполовину пиар. Только на состязаниях можно выяснить, чего не стоит». «Я, между прочим, смотрел все его бои. Это действительно мощно». Может, он не самый сильный, но уж точно один из лучших. На всем SIG вряд ли найдется десяток человек с таким уровнем. После нескольких мгновений полной тишины в зале начались бурные обсуждения. Ван Джену и его товарищам по команде еще предстояло научиться, как себя вести, будучи сильнейшими. Но неважно, что о тебе говорят другие, надо просто оставаться самим собой.